часть 6 глава 8 слова аккуратно вырезанная страница согнутая пополам еще раз и еще раз и еще раз и вот лист бумаги уже можно спрятать между пальцами отвлечение и сейчас он есть и сейчас его нет пустая ладонь никакой магии лишь ловкость рук но это лишь часть представления Теперь нужно вернуть страницу обратно, развернуть ее снова и снова и снова, прогладить рукой, чтобы не было видно сгибов, и начать читать. Я сегодня вам расскажу про немертвую госпожу, про постыдный ее удел, окруженный быть сонмом тел, про ее человечный взгляд. Что сильнее, чем лучший яд. Взглянет в душу вонзит твою Пальцы-когти, разрезав плоть, Словно хлеб ржаной ломоть, Разделив его на семью, Спрятав часть на потом в Господь. Я сегодня вам расскажу Про немертвую госпожу, Про прогулки ее в ночи, От которых луна кричит, Про ее неживых детей, Так похожих на нас, людей. До полуночи, после тьма, Пробирается в их сердца. Не дыши, не живи, Творца умоляй, За окном сама, А за дверью два мертвеца. Я сегодня вам расскажу про немертвую госпожу, Про ее распечальный дом За могильным холмом. О том, расскажу, как течет река По холму, глубока, дика. Лишь один раз в полсотни лет И сыхает она до дна. Посмотри-ка, тебя там нет? Нет, не твой там лежит скелет. Или это твой грех? Вина? Расскажу. Ох, я расскажу. Про немертвую госпожу. Выпью только для куража. Чтобы голос не так дрожал. Чтобы спрятать тревогу. Ведь ждет, когда я закончу смерть. Эпилог Свор инстиблат по прозвищу «Костер» Свор инстиблат всегда знал, когда приходит госпожа смерть. Или еще говорили «не мертвая госпожа», чтобы увести за собой. Видел много раз и в огне, и без него. Сейчас он тоже знал, смерть подступила к нему, но остановилась в одном шаге. Инстеблат не знал почему. Маг огня уже слышал ее тяжелое дыхание, видел ее скрывающуюся во мраке фигуру, как она протягивает к нему костлявую руку, но почему-то, несмотря на все усилия, не может дотянуться до него. Давай же! Прохрипел он, ему было тяжело дышать. Не мучи меня. Мучи меня, мучи меня, мучи меня. Раздалось у него в голове. Я не заслужил это. Тише произнес Инстеблат, сам не веря своим словам. Заслужил это. Заслужил это. Заслужил. Снова послышался шепот. Какое-то время Инстеблат молчал, прислушивался. Ждал, когда голос появится снова, но ничего не происходило. Только фигура госпожи смерти все так же нависала над ним, протягивая руку. То ты? спросил он обращаясь не к смерти про нее он знал предостаточно ты ты ты это ты не даешь мне умереть умереть умереть должна смерть ему показалось что он ослышался но эхо шепота прекратилось ему действительно ответили фигура смерти пошевелилась стала ближе Кончики ее пальцев уже почти дотрагивались до его лица. Кажется, голос врал, нагло, некрасиво и совершенно не заботясь об инстеблате, который понимал, все слова ложь. Он заплакал, в горле родился утробный вой, похожий на волчий. Ему было жаль себе, ему расхотелось умирать. Огненный маг по прозвищу «Костер» снова хотел жить. Пахнущая землей, кровью и почему-то железом рука, теперь ощупывала его лицо. Мяло, словно хотела вылепить что-то другое. То, что можно показать самому солнцу, если смерть сподобится забросить инстиблата на небо. Но, как подозревал маг, ему была лишь одна дорога – в бездну. Пальцы перестали ощупывать его, застыли и через какое-то время пропали. Он больше не чувствовал их присутствия на своей коже и не ощущал присутствия ни мертвой госпожи не видел ее. Она исчезла. Ее темная фигура растворилась в тенях. Внезапно его грубо схватили за плечо, сжали, так что хрустнула кость и рванули вверх. Яркий свет ослепил его. Свежий воздух вогнал в легкие сотни раскаленных в огне игл, Все тело пронзило болью. С Блад закричал. И кричал до тех пор, пока не охрип. Но и тогда он продолжал кричать. Когда боль несколько утихла, а свет перестал резать глаза, Макс мог понять, что он лежит на земле. В левой ноге дергало, правую руку от плеча он почти не чувствовал. Весь левый бок, живот и грудь жгло, как будто инстиблата решили поджарить на сковородке, да потом бросили это неблагодарное дело. Мастер Алекс сказал, чтобы я доставил вас в навилен. Почти буднично прогудел откуда-то сверху и справа от мага. Мастер Алекс сказал, что лично убьет вас, если вы солгали ему насчет его семьи. Сворен Стеблат с тордом повернул голову. Возле него стоял Рогерус, голем мага-кузнеца из Кордовского района. Именно его магу огня нужно было благодарить за свое спасение. Маг попытался встать и чуть не скатился обратно в яму, которую разрыл голем. Его удержала рука. Железные пальцы клещами вцепились в плечо. Мастер Алекс сказал, чтобы я доставил вас в Навилен. Повторил прогудил Рогерус. Грубо схватил Инстеблата и, перекинув его себе через плечо, зашагал по рыхлой земле. По эльфийским, обезображенным взрывами и трупам, по пеплу и праху тех, кто был достаточно близко к магическому огню во время битвы. Маг огня болтался на плече голема, словно тряпичная кукла. Смотрел на город двух крепостей, который заволокло дымом от сотни пожарищ но костер знал, что там все еще есть жизнь. Город не умер. В нем идут бои. Первородный не отступится, пока в Энреле не умрет последний игрок. Он решил был освободиться, но застыл, так и не попытавшийся сделать это. Маг почувствовал смерть, совсем близко. Не было ни фигуры, ни руки, тянущейся к его лицу. Но все же тепло чувствовал ее, идущую за ними. Жадную, неотступную, и непоколебимую. Так они и шли, железный голем с инстеблатом на плече, напряженно всматривающийся в сумерки и пытающимся разглядеть невидимое, и тот, кого старый маг принял за немертвую госпожу, одного из предвестников большой войны.